Глава пятая. Забота ордынская. Крепла Москва, и тем больше беспокойства, подозрений, шпионажа шевелилось на ордынском подворье в Кремле, где стояли безвыездно татарские послы. Да еще же после приезда Софьи Фоминишны Москва вообще прекратила выплаты условленной дани И ордынский царь Ахмат все более распалялся гневом. Ивану Васильевичу все с т а н о в и л о с ь труднее вести политику. С этими последними хозяевами положения все больше требовалось выдержки, т а к т о хитрости, чтобы не вызвать взрыва, карательного нашествия. И в первую же беседу у постели после возвращения мужа Софья Фоминишна сказала ему иионас Нет больше в Кремле посольского подворья. Как так? Куда девалась? Писала я во рду грамотку Ахматовой жонки. Вот-то снился мне чудный сон. Иду я Кремлем у соборов, и слышу звон, и вижу, будто огонь горит подворье. Бегу я, и народ бежит радостный, и слышу не набат это, а звон великий, благовест. И стоит у подворья старец в хитоне белее снега, весь в сиянии, и говорит, будто мне старец так, «Василиса должна мне на месте семь храм иметь, и кто мне тот храм поставит, буду я тому человеку помогать всем веки в будущем». И писала я ханше «Так и так». Просила бы она своего хана, указал бы тот ордынский царь с того места и х н е е подворье б р а т ь из Кремля, и тут станет церковь Николы Гастунского, чудотворца. А подворье на ордынку, там его и место, так я и п и с а л Чудо чудом, то ладно. А поминки, подарки ты им послала? Спросил великий князь. Он сидел на лавке, как всегда в красной рубахе, и его глаза смеялись тоже. Умна, ах, умна! Оба они с женой были как заговорщики. Софья кимнула головой. Посланы богаты. И пишут уж из а р д ы приказал дед царь Ахмат убрать подворье той из Кремля. Будем там мы церкву строить, монастырь. — Добро, — сказал Иван Васильевич, понизив голос. Должно нам и впрямь о татарах подумать. Со спины-то с полуночи мы теперь с Новгородом надежны, й коли придется нам обороняться от татар. Да и спереди, с полудня. Татарская держава сама уж не крепка, нет. Одно к р е п к о Крепка еще в нас, а м и х р е р а сильны де татари. Пуга на ворона куста боится. А нас татари пугали мало не триста годов. Ну и бояц шик досели. На Медни под Новгородом с боярами говорил я о татарах, Куды там, кричат, ордынские цари законные, наша власть на Руси. д е о т ц ы и, и деды-де заповедали не п о д н и м а т ь руки на того своего царя, И н о и м ы пугало в огороде перед вечером ханом метится. А все ж дело трудное.